Побег сэра Арчи Эль-Салиль, закутанная в свой длинный плащ, вошла в зал трактира и подошла к столу, за которым пили вино сэр Арчи и его друзья. В трактире было много гостей, и они бросали удивленные взгляды на Эль-Салиль, когда она шла через весь зал. Эль-Салиль же думала лишь о том, что она хотела бы быть рядом с сэром Арчи в те последние мгновения, пока он еще на свободе. И, не обращая ни на кого внимания, она села рядом с ним, рядом с мужчиной, которого она любила. Когда сэр Арчи увидел, что Эль Салиль пришла и села рядом с ним, он поднялся и отвел ее за другой стол, стоявший за колонной в глубине зала. Она поняла, ему не нравится, что она пришла к нему в трактир, где девушкам появляться не принято. — Я не буду вести с вами долгий разговор, сэр Арчи, — сказала Эль-Салиль, — но вам все-таки нужно узнать, что я не смогу последовать за вами в вашу страну. Услыхав об этом из уст Эль-Салиль, сэр Арчи пришел в ужас, ибо испугался, что стоит ему только потерять ее, и тяжелые мысли тут же снова овладеют им. — Отчего же не хочешь ты уехать со мной, Эль-Салиль? — спросил сэр Арчи. Эль-Салиль побледнела, как смерть. Мысли ее были настолько спутанные, что она едва ли понимала сама, что говорит. «Можно ли связать судьбу свою с Ланскнехтом?» — ответила она. «Кто знает, станет ли он уважать законы и веру?» Сэр Арчи не успел еще ответить ей, как в зал вошел матрос. Он подошёл к сер Арчи и сказал, что его послал шкипер, застрявшего за островом Клёверн, большого гиаса. Шкипер просил передать, чтобы сер Арчи и его люди теперь же начинали паковать свои вещи и шли на гиас грузиться. Шторм снова усилился, и с западной стороны море начало уже освобождаться ото льда. Может случиться, что путь в Шотландию Откроется еще прежде, чем начнет светать. — Слышала, что он сказал? — спросил Эль-Салиль, сэр Арчи. — Так ты поедешь со мной? — Нет, — сказала Эль-Салиль. — Я не поеду с вами, сэр Арчи. А про себя подумала. — Ведь теперь может случиться и так. Как только стража придет сюда, чтобы схватить сэра Арчи, его же здесь не будет. и она обрадовалась этому. Сэр Арчи встал и подошел к сэру Филиппу и сэру Реджинальду, чтобы поделиться с ними новостью. «Пойдите на постоялый двор без меня и сделайте там все, что требуется», — сказал он. «Мне нужно поговорить еще немного с Эль-Салиль». Когда Эль-Салиль увидела, что сэр Арчи идет к ней обратно, Она стала делать ему знаки руками, чтобы он уходил. "Зачем вы возвращаетесь, сэр Арчи?" спросила она. "Отчего не бежите вы к морю, так быстро, как только могут позволить вам ноги ваши?" Потому что она очень любила сэра Арчи. Правда, она предала его ради своей дорогой сводной сестры. Но теперь желала она лишь одного чтобы он успел скрыться. «Эль-Салиль, я еще раз прошу тебя отправиться со мной», — сказал сэр Арчи. «Но вам же известно, сэр Арчи, что я не могу этого сделать», — ответила Эль-Салиль. «Почему? Ведь ты бедная, одинокая девушка. У тебя здесь никого нет, и никто даже не спросит о том, куда подевалась Эль-Салиль. А если ты поедешь со мной, я сделаю тебя важной госпожой. В своей стране я знатный человек». Ты будешь ходить в золоте и шелках и танцевать на королевских балах. Эль-Салиль охватил страх, что он сейчас замешкается здесь из-за нее и не успеет уйти, пока еще открыт путь к бегству. Она задрожала и едва совладала с собой, крикнув ему, «Уходите скорее, сэр Арчи, не теряйте понапрасну времени, чтобы уговаривать меня!» «Я хочу открыться тебе, Эль-Салиль». сказал сер арчи, и голос его стал ласковым и нежным. Когда ты впервые повстречалась мне, я хотел лишь одурачить и обольстить тебя. Я обманывал тебя тогда, обещая тебе замок и золото, но всё изменилось в тот вечер третьего дня. Теперь я честно говорю тебе, о чём думаю. Я желаю сделать тебя своей женой. Такова воля моя. И ты можешь довериться мне как дворянину и как воину. В этот момент Эльзалиль услышала, как по рыночной площади мимо трактира прошагали, гремя доспехами, стражники. Если я теперь соглашусь ехать с ним, он ещё может спастись, подумала она. Я погублю его, коли стану отказываться. Из-за меня останется он сидеть здесь, пока не придёт стражей и не схватят его. И все-таки я не могу уехать с человеком, который убил всех моих близких. — Сэр Арчи, — сказала Эль-Салиль, думая испугать его. — Разве вы не слышите, как идут по площади вооруженные стражники? — Слышу, — ответил сэр Арчи. — Видно, в каком-нибудь из трактиров затеяли драку. Не бойся, Эль-Салиль. Просто несколько рыбаков поссорились из-за погоды и ветра. "Сэр Арчи," сказала Эльса Лиль. "Разве вы не слышите, что они остановились перед ратушей?" Эльса Лиль вся дрожала от макушки до пяток, но сэр Арчи не замечал этого и был совершенно спокоен. "А куда же ещё идти, им, по-твоему?" сказал сэр Арчи. "Ведь сюда должны они доставить нарушителей покоя, чтобы посадить их в острог." "Ни к ним прислушивайся, Эльса Лиль, но слушай меня," когда я прошу тебя отправиться со мной за море. Но снова попробовала Эль-Салиль напугать сэра Арчи. «Сэр Арчи», — спросила она, — «вы слышите, как стражники спускаются по лестнице, что ведет сюда в трактир?» «Слышу», — ответил сэр Арчи. «Они, верно, идут попить пиво, сделав свою работу. Не думай о них, Эль-Салиль. Думай о том, что завтра мы будем плыть с тобой по морю К моей дорогой родине. Ноэль Салли была бледна как труп и дрожала так сильно, что едва могла говорить. "Сэр Арчи, сказала она, разве вы не видите, что они беседуют с хозяйкой? Они должно быть спрашивают её, нет ли здесь тех, кого они ищут?" "Не. Они просят её смешать им напиток покрепче да по горячее, чтобы согреться, успокоила её сэр Арчи. Ты не должна дрожать так, Эль-Салиль, бояться тебе со мной нечего. Я говорю тебе, если отец мой пожелает женить меня на самой знатной девушке Шотландии, я откажу ей. Ждет тебя, Эль-Салиль, большое счастье, коли ты поплывешь со мной за море. У входа все собирались стражники, и Эль-Салиль не могла больше бороться со страхом. Если они теперь подойдут и схватят его, я не выдержу, думала она. Она наклонилась к Сэр Арчи и прошептала ему на ухо: "Разве вы не слышите, Сэр Арчи, как стражники спрашивают у хозяйки, где сидят здесь убийцы господина Арне?" Сэр Арчи бросил быстрый взгляд через зал в сторону ландскнехтов, беседовавших с хозяйкой. Но не встал, чтобы пытаться бежать, как надеялась Эльсалиль. Онагнулся к ней и заглянул ей в глаза. Так это ты, Эльсалиль, узнала меня и выдала им? Я сделал это ради моей дорогой сестры, чтобы смогла она успокоиться в своей могиле, сказала Эльсалиль. Одному Богу известно, чего мне это стоило. А теперь бегите, сарарчи, ещё есть время. Ещё не у всех дверей успели встать стражники. Ах, волчёнок, воскликнул сэр Арчи. Ещё когда я в первый раз увидел тебя на причале, я подумал, что мне следовало бы убить тебя. Но Эльса Лиль положила ладонь свою на его руку. Бегите же, сэр Арчи. Я не могу спокойно сидеть и смотреть. как сейчас придут сюда и схватят вас. Если вы не хотите без меня уезжать, я согласна с Божьей помощью последовать за вами. Но только не теряйте больше времени из-за меня, сэр Арчи. Я сделаю для вас все, что вы желаете. Спасайте же теперь свою жизнь. Однако сэр Арчи был уже очень разгневан на Эль-Салиль. и сказал ей с язвительностью. — Нет, Юнгфру, никогда уже не придется тебе рассказывать по залам замка в расшитых золотом туфлях. Всю жизнь свою проживешь ты в Марстранде, и всю жизнь станешь чистить здесь рыбу. Никогда не будет у тебя мужа, владеющего замком и землями, Эль-Салиль. Твоему мужу станет бедный рыбак, а жилищем твоим будет жалкая лачуга на холодном берегу Шхеры. Разве вы не слышите, сыоарчи, что они уже расставляют стражу с копьями на перевес у всех дверей? От чего же не спешите вы? От чего не торопитесь убежать отсюда по льду и спрятаться на одном из кораблей? От того, что мне доставляет удовольствие, беседовать с Эль-Салиль, — ответил сэр Арчи. — Скажи, думаешь ли ты о том, что теперь для тебя, Эль-Салиль, пришел конец всем радостям в жизни? Думаешь ли ты о том, что пришел конец моей надежде искупить вину свою? — Сэр Арчи, — прошептала Эль-Салиль и привстала в страхе. — Стражники уже изготовились. Сейчас они подойдут сюда, чтобы схватить вас. Бегите скорее, а я последую за вами на корабль, сэр Арчи. — Не надо бояться, Эль-Салиль, — сказал сэр Арчи. — Есть у нас еще немного времени, чтобы поговорить друг с другом. Стражники не вздумают наброситься на меня здесь, где мне сподручно защищаться. Они думают изловить меня на узкой лестнице, что ведет вверх на площадь. Там хотят они поддеть меня на копья, ведь именно этого желала ты мне все время, Эль-Салиль. С каждым мгновением Эль-Салиль делала все страшнее, но тем спокойнее становился сэр Арчи. Эль-Салиль все умоляла его бежать, но он лишь смеялся ей в лицо. Скажи, Юнгфру, от чего так уверена ты, что стражники сумеют схватить меня? Мне доводилось попадать в передряги и почище, и всегда выходить из них невредимым. То, что приключилось со мной в Швеции несколько месяцев назад, было много хуже. Клеветники нашептали королю Юхану, что шотландцы изменили ему, и король им поверил. Он посадил троих из нас в башню, а остальных выслал из своей страны, позаботившись о том, чтобы за нами присматривали, пока они не пересекут шведскую границу. «Бегите, сэр Арчи, бегите!» — умолял Эль-Салиль. «Не беспокойся обо мне, Эль-Салиль!» — сказал сэр Арчи и злобно рассмеялся. «Теперь я опять стал самим собой». Вновь вернулся ко мне мой прежний нрав, и не стоит более перед глазами моими та юная девушка. Так что теперь-то я как-нибудь выкручусь. Но послушай, что стало с теми тремя, что сидели в тюрьме короля Юхана? Как-то ночью, когда стража, охранявшая башню, была пьяна, они выбрались оттуда и двинулись в сторону границы. Но пока они были на земле шведского короля, им приходилось скрываться, чтобы не быть узнанными. Потому решили они, не видя другого выхода, раздобыть себе махнатые шкуры и выдавать себя за скорняков, что бродит по стране в поисках работы. Теперь только заметила Эльсалиль, как переменился Книсар Арч. Она поняла, что он возненавидел её. с того самого мгновения, когда узнал, что она его выдала. «Не говорите со мной с такой ненавистью, сэр Арчи!» — воскликнул Эль Сали. «Почему предать меня? Должна была именно та, которой я верил больше всех!» — спросил сэр Арчи. «Теперь я снова стал тем, кем был прежде. Теперь уж не стану я щадить никого!» И ты увидишь, что судьба вновь будет благосклонна ко мне, как то было в прошлом. Когда мы, пройдя через Швецию, вышли наконец к морю, разве мы не были я и товарищи мои в отчаянном положении? Мы не имели денег, чтобы купить благородной одежды. Мы не имели денег, чтобы плыть в Шотландию. И тогда не осталось нам другого, как только ограбить двор пастора в Сульберге. «Не говорите об этом больше», — попросила Эль-Салиль. «Нет уж, теперь ты должна услышать все до конца, Эль-Салиль», — сказал сэр Арчи. «Ведь тебе не все известно». «Ты не знаешь, что когда мы были уже в доме пастора, то разбудили его и потребовали отдать нам деньги. А коль он сделает это добром, мы не станем причинять ему зла». но господин Арней решил биться с нами, и нам пришлось убить его. А раз уж мы пошли на это, ничего нам не оставалось, как убить всех его людей. Эль Салиль более не перебивала сэра Арчи, но на сердце у нее было теперь холодно и пусто. Глядя на сэра Арчи и слушая его, она дрожала, Ибо когда он рассказывал ей все это, его лицо было кровожадным и внушало ужас. «Что же это я собиралась сделать?» — думала она. «Не сошла ли я с ума, полюбив того, кто убил всех моих близких? Да простит Господь мне грех мой!» «Когда мы увидели, что все уже мертвы, — сказал сэр Арчи, — Мы вытащили тяжёлый сундук с деньгами из дома. Потом мы подожгли дом, чтобы люди подумали, будто господин Арне сгорел вместе с ним. Я полюбила ли снова волка, сказала себе Эльсали. И я желала, чтобы волк этот ушёл от возмездия. Мы отправились по льду в море, продолжал сэр Арчи. А когда виден был огонь, поднимавшийся к небу, мы не боялись преследования, но испугались, когда огонь стало слабевать. Нам было ясно, что туда подоспели люди, загасившие пламя, и что нас станут теперь искать. Тогда мы возвратились на берег, где ещё прежде заметили в устье маленькой речки тонкий лёд. Мы сняли сундук с деньгами с саней, И осторожно поехали по льду, пока не треснул он под копытами лошади. Тогда мы соскочили с саней, оставив лошадь тонуть. Была бы ты мужчиной, Эльза Лиль. Ты оценила бы, сколь ловко было всё это проделано. Мы поступили, как подобает мужчинам. Эльза Лиль сидела молча, и в сердце её была боль. Но сер Арчи ненавидел её и испытывал наслаждение, мучая её. Потом мы сняли с себя пояса и закрепив их на сундуке, потащили его по льду. Но тяжёлый сундук оставлял на льду следы, и тогда мы пошли на берег, наломали еловых веток и подложили их под сундук. Потом сняли сапоги и так пошли дальше, не оставляя после себя следов. Сэр Арчи умолк, чтобы бросить на Эль-Салиль насмешливый взгляд. «Но хотя и удалось нам все это ловко проделать, мы не могли еще чувствовать себя в безопасности. Куда ни пошли бы мы в наших окровавленных одеждах, нас тотчас бы опознали и схватили. Слушай, Эль-Салиль, все, что я рассказываю тебе, чтобы потом ты смогла рассказать всем, кто пожелает утруждать себя охотой за нами, что мы не из тех, кого легко взять. Когда мы шли по льду в сторону Мар-Странда, мы повстречали там в море своих земляков и товарищей, тех самых, кого король Юхан выслал из Швеции. Они не успели отплыть из Мар-Странда, из исковавшего море льда, и они помогли нам в нашей беде, раздобыв нам одежды. И тогда уже без опаски мы гуляли по Марс-странду, и ничего не угрожало бы нам и теперь, если бы не твоё предательство. Эль-Салил попрежнему молчала. Всё это было для неё невыносимым горем. Она почти не чувствовала, бьётся ли ещё её сердце. И тут сэр Арчи резко поднялся и воскликнул. «Да и сегодня не случится с нами ничего плохого. И ты, Эль-Салиль, станешь тому свидетелем!» В то же мгновение он схватил Эль-Салиль обеими руками и поднял ее. Потом, держа ее перед собой вместо щита, сэр Арчи бросился через зал к выходу. Стражники, поставленные охранять дверь, Направили было на него свои длинные копья, однако не решились применить их из боязни поранить Эль-Салиль. Сэр Арчи миновал коридор и вышел на лестницу. Здесь он точно так же держал Эль-Салиль на руках перед собой, и она защищала его надежнее самых лучших лад, ибо стражники и там не посмели использовать свое оружие. Так прошел он уже добрую половину лестницы, и Эль-Салиль почувствовала, как сверху на нее подул ветер. Но не любовь испытывала она теперь к сэру Арчи, а жгучую ненависть к злодею и убийце. И когда она поняла, что он защищает себя ее телом, и еще мгновение он выйдет на площадь и скроется, она вытянула руку, и, ухватившись за одно из копьев, что держали стражники, направила его себе в сердце. — Я помогу, наконец, своей сестре, — подумала Эль-Салиль. И когда сэр Арчи сделал еще один шаг вверх по лестнице, копье пронзило ее сердце. Стражники отпрянули, увидев, что один из них ранил девушку. и сэр Арчи проскочил мимо них на рыночную площадь. Тут же он услышал клич, раздавшийся где-то неподалеку по-шотландски. «На помощь! На помощь! За Шотландию! За Шотландию!» То были сэр Филипп и сэр Реджиналь. Они собрали всех своих шотландцев и торопились теперь ему на выручку. И сэр Арчи бросился им навстречу, громко крича «Подожди!» «Сюда! Сюда! За Шотландию! За Шотландию!» По льду. Сэр Арчи брел по льду, по-прежнему неся Эль-Салиль на руках. Сэр Филипп и сэр Реджинальд шли рядом. Они хотели поведать ему о том, как они разузнали о засаде в трактире, как удалось им переправить на Голиас тяжелый сундук с деньгами Но сэр Арчи не слушал их. Казалось, он был занят беседой с той, что была у него на руках. «Кого это несешь ты с собой?» — спросил сэр Реджинальд. «Это Эль Салиль», — ответил сэр Арчи. «Я возьму ее с собой в Шотландию. Я не хочу оставлять ее здесь. Ведь здесь она так навсегда и осталась бы бедной чистильщицей рыбы». «Да, пожалуй, так бы и случилось». сказал сэр Реджнальд. Она стала бы носить здесь всю жизнь одежду из грубой шерсти, сказал сэр Арчи. И спать в тесной кровати на жёстких досках. А я буду укладывать её на самые мягкие подушки, и комнату её отделаю мрамором. Я одену её в самые дорогие меха, а ноги её обую в туфельки с пряжками, украшенными драгоценными камнями. Ты хочешь оказать ей большую честь, сказал сэр Эдженал. Не могу же я позволить ей остаться здесь, где она никому не нужна, повторил сэр Арчи. Пройдёт всего несколько месяцев, и все позаботятся о ней. Никто не станет навещать её в её лочуге. Никто не скрасит её одиночество. Когда же в один прекрасный день я доберусь домой, я построю ей там прекрасное жилище. И её имя будет выбито на твёрдом камне, чтобы никто не забыл его. Я сам буду каждый день приходить к ней. И всё там будет устроено с такой роскошью, что люди издалека станут приезжать туда, чтобы увидеть её. Там будет много света. Светильники будут гореть днём и ночью. Будет играть музыка, звучать песни, и пир будет там каждый вечер. Ветер С силой налетавшей на них, пока они шли по льду, развернул плащ Эль-Салиль, и он развивался на ветру, словно знамя. «Помоги мне подержать Эль-Салиль, — сказал сэр Арчи, — я лишь поправлю на ней плащ». Сэр Реджинальд взял Эль-Салиль, но тут же его охватил такой ужас, что она выскользнула у него из рук прямо на лед. — Я и не знал, что Эль-Салиль мертва! — воскликнул он.